Ночью накануне отплытия Лера лежала на кровати, с нетерпением выжидая, когда дед наконец уснёт. Прислушавшись к себе, она ещё раз убедилась, что решение приняла твёрдо, несмотря на странные подарки и увещевания птаха, несмотря на разговор с Лобачёвым. К побегу давно всё было готово, и девушке оставалось лишь выждать удобный момент. Нервы были напряжены, как стальные канаты. Не обратил ли дед внимания, что она слишком много болтала за ужином, не заподозрила ли чего? Сунув руку под кровать, Лера нащупала плотно набитый рюкзак на месте, порядок. Ещё раз проверила несколько аккуратно сложенных листков с планами отомохода в разрезе. страницы из технической книги в библиотеке Лобачёва, которые она вырезала, пока хозяев не было дома, в убежище давно не запирались на ключ. Лера сгорала от стыда, но куда в этом лабиринте без карты? Вскоре за стенкой перестали возиться, и под дверью пропала неровная полоска света от затушенной карбитки. Ещё немного посидев в тишине, Лера достала клочок бумаги с заранее составленной прощальной запиской. Дядя Миша с позаранку собирался совершить длительную вылазку на целый день, и это могло послужить отличным поводом для неожиданной отлучки девушки, когда Ерофеевич поутру обнаружит её пустую кровать. С первой частью готово, а вот дальше. Дальше надежда на Юрика. Несмотря на то, что времени было в обрез, одевалась медленно. Каждая вещица и деталь, составляющие нехитрую начинку их простенького жилища, вдруг стали пронзительно родными. Не мудрено, ведь она прожила в этой комнате всю свою сознательную жизнь. Только сейчас, покидая родной дом, может быть навсегда, Лера увидела, что вечно занятый делами совета ворчливый дед все-таки нашел время и починил старый шкафчик на стене. который много лет заваливался набок. Сколько раз она просила его это сделать, раздражалась, и вот шкафчик снова висел как положено, а она этого даже не заметила. Осторожно, приоткрыв дверь наполовину деда, тихо постояла на пороге, поцеловать не решилась, боясь разбудить. А ведь сколько всё-таки для неё сделал этот неумолимо стареющий родной человек вырастил, выходил, рассказывал истории перед сном, заказывал у добытчиков книги и игрушки, у них всегда была неплохая еда. Получается, сейчас она неблагодарная, его предаёт. Шмыгнув носом, Лера размазала бегущие по щекам упрямые слёзы. Но было ли предательством её желание самостоятельно решать свою судьбу? Пожизненный гнёт семейного быта с нелюбимым человеком в обмен на право всего лишь иметь слово в бессмысленных спорах. Как её выходку расценит совет и что сделают с беглянкой, когда, если она вернётся? Плевать. Лопоухая Абразина наверняка успеет жениться на одной из своих смазливых расфуфыренных поклонниц. У него, а вернее у богатств его папаши, их целый табун. На Лере что, свет клином сошелся? Она не приз и не вещь, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Девушка снова тихонько шмыгнула носом, посмотрев на укрытую пледом фигуру. «Все у деда будет хорошо». Оставалась последняя, где Ерофеев прятал ключ от сейфа, в котором хранилось оружие. Лера подглядела давно, день ото дня всё сильнее назревало желание как следует пугнуть распаясавшегося жениха. Медленно проворачивая ключ, чтобы замок щёлкнул как можно тише, девушка не сводила испуганных глаз со спящего. Сердце колотилось, как после бега по пересечённой местности. Разреженный Макаров лежал на нижней полке, сунув пистолет в висящую на бедре кобуру. Девушка быстренько выскребла из сейфа запасную обойму и две коробки с патронами. Возвращая ключ в тайник у двери в перегородке, нервничающая, а от этого совершающая много лишних движений, Лера выронила одну из них. К счастью, пол покрывал старый стоптанный половик, смягчивший звук удара и позвякивание брызнувших во все стороны патронов. Лера замерла на полусогнутых, боясь вздохнуть, заколотившееся сердце словно мокнули в ведро с колотым льдом. Всё, что должно было произойти дальше, чёткой картинкой встало перед глазами. Сейчас дед проснётся, и несмотря на возраст девчонки, всыплет ей дублёным армейским ремнём так, что она потом неделю не сможет нормально сидеть. Ерофеич вскропнул, причмокнул губами, поворачиваясь на бок, но глаз так и не открыл. Полуживая от страха, Лера быстро опустилась на колени. Руки в свалявшихся шерстяных перчатках с отрезанными пальцами, подбирающие патроны, замелькали над половиком словно головы птиц, клюющих рассыпанное зерно. Наконец, рассовав по карманам боеприпасы и натянув на уши шапку, Лера присела на дорожку. Провела ладонью по ворсистому одеялу, которое бережно стирала и штопала все эти годы. Так хотелось взять его с собой, но исчезновение могло вызвать ненужные подозрения деда. Зачем спрашивается на охоте одеяло да ещё и днём? Взглянув на съёжившийся в бутылке цветок, положила рядом записку и на цыпочках, перейдя свою комнату, тихонько прикрыла за собой дверь. Прощай, деда. Прости. В коридоре стояла наполненная важностью предстоящего события тишина. Теперь нужно было найти Юрика, который колобродил, как обычно, в бесчисленных коридорах. Проходя мимо двери в жилище капитана Лобачева, Лера различила тихие женские всхлипывания и ракочущий мужской голос. «Так и знал, что ты что-то задумала!» — звонко прошептал Малышев. выбившися из сумрака Юрик. А мне сложно сказать. Друг называется. Тихо, я как раз тебя ищу. Схватив под локоть, Лера оттащила парнишку к стене. Вот, послезавтра передашь деду. Она протянула приятелю сложенный листок бумаги. Что это? Юрик попытался развернуть листок. Не читай, остановила Лера. Это записка для деда. Убегаю я. Куда? с лодкой в Антарктику. А, это что бы за лопоухово замуж не идти? Немного подумав, понимающий протянул Юрик: "Что-то вроде. Понимаю, не сахар, а с тобой можно. Нет? На кого мать оставишь, подумал?" "А ты деда своего тут же парировал Юрик. Он мужчина и член совета, не пропадёт. Вечно всё испортишь." Со вздохом опустил голову парнишка и неожиданно что-то вспомнив засуетился. Погоди, я сейчас быстро домой сбегаю, только никуда не уходи. Лера собиралась возразить, но Юрик и след простыл. Впрочем, через несколько минут он вернулся и протянул ей что-то замотанное в тряпицу. Вот, хотел на свадьбу подарить, но раз такое дело, держи сейчас. Развернув свёрток, Лера с удивлением повертела в руках самодельную рогатку. Я у добытчиков специально с поверхности несколько веток попросил, с гордостью прокомментировал мальчишка. Думал, может, тебе пригодится. Где? В семейной жизни, Лера засмеялась, но видя серьёзность приятеля, осеклась. "С оружием сейчас, сама знаешь, перебои. Дед вон твой, Макарыч, всей в сейф запирает. А ты откуда знаешь?" Разведка донесла. С рогаткой ты всегда вооружена. Мне спокойней будет. Оставь мне что-нибудь на память, неожиданно попросил он. Что? растерялась Беглянка. Не знаю. Посмотрев на поникшую фигуру приятеля, Лера поддалась секундному порыву и наклонившись, чмокнула Юрика в щёку. Мне пора. Выпрямившись, она пошла по коридору. Приглядывай за дедом, ладно? Надеюсь, ещё увидимся. Пудренницу взяла? С беспокойством окликнул девушку Юрик, у которого от внезапного счастья запылали уши. Да, кивнула Лера, пощупав задний карман джинсов. Переложи, а то сядешь, посоветовал Юрик и тихо добавил: вспоминай обо мне. Хорошо, смутилась остановившаяся Лера. Вечно дуркующий парнишка как-то неожиданно повзрослел. В этот момент в коридоре мягко погас свет, и силуэты замерших ребят несколько секунд выхватывали из сумрака малиновые всполохи аварийного освещения. Лотку отключили, догадалась Лера, когда под потолком с едва слышным гудением снова разлился тусклый желтоватый свет. Я пошла. Ты вернёшься, обещаю. С кем ещё ты будешь собрание старейшин срывать? А помнишь, как мы подложили бомбу в онючку Климову, когда они совещались о ремонте дренажных систем? Лицо Юрика тут же растянулось в улыбке. Ещё бы. С ним потом неделю не разговаривали, засмеялась Лера. Завтра тоже будет финт. Накануне свадьбы старейшин невеста сбежала. Класс, оценил Юрик. Крик поднимут. Я тебе потом всё в подробностях расскажу. Где-то в глубине коридора гулко хлопнула дверь. Возвращайся быстрее, обернувшись, поторопил подругу Юрик. Я буду скучать. Я тоже, прошептала Лера. Юрик кивнул и растворился в мраке коридора. Но сгустившаяся темнота Ещё пела его звенящим голосом: "Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня".